Остовом нашей хижины служили четыре живых дерева, расположенных квадратом. К их стволам были привязаны щиты из толстых жердей, а сверху прилажены плетеные конусообразная крыша Все сооружение было густо обмазано смолой, давно отвердевшей и прочной, как эпоксидный клей. Однако кое-где между жердями имели щели, и к одной из них при них сейчас шатун. «Деревня пуста!» – сообщил он. «На равняге тоже никого не видно. У дверей сидит служивый. Похоже, дремлет. Второй разгуливает вокруг. Ну как, будем отсюда выбираться?» «Разберем крышу», — недолго думая предложил Ягант. «Заметят. Тот второй все время сюда поглядывает. «Давай орать, как будто у нас что-то случилось», — сказал головастик. «Служивый придет посмотреть?» В чем тут дело? А мы его и сапаем. А уж потом и со вторым как-нибудь разберемся. Вряд ли. Зачем ему сюда соваться? За нашу жизнь он не отвечает. Ему главное, чтоб потом счет сошелся. Шесть голов принял, шесть голов сдал. Вот если бы темно было, вздохнул я. до темноты нам не дожить. Уж если они собираются допрос по всей строгости учинять. «Значит, все жилы вытянут». «А кто это там, интересно, идет?» Шатун весь напрягся, как перед схваткой. «Кажется, нам повезло. Воду сюда тащат. Боятся, как бы мы не подохли до допроса». Я тоже заглянул в щель и увидел, что к жилищу неторопливо приближается пожилой колченогий кормилец с бодёй на плече. «Конечно же, вода предназначалась нам». Из такой грязной посудины служивых поить не будут. Прогуливающийся в отдалении часовой перекинулся с вновь прибывшим парой слов, заглянул в бодю и рукояткой бича указал в нашу сторону. Затем кормилиц исчез из поля моего зрения, но вскоре раздались его приближающие шаги. Второй часовой, сбросив дрему, зло заорал, «Куда прешь, рухлядь хромая?» Воду вот принес, велено напоить их. дожди напьются, когда в прорву полетят. Начальству виднее. Обед не кончился еще? Уже кончается, кашу съели, теперь дыни едят. Сменять нас не собираются? Чего не знаю, того не знаю. Мне велено воду отнести и и сразу назад. Ну ладно, сейчас открою. «Помоги бревно убрать!» Едва только дверь, скрипнув, приоткрылась на палец, как шатун толчком распахнул ее настиж, шип с ног слабо вякнувшего кормильца и залосы втащил служивого в хижину. С такой же легкостью опытный огородник выдергивает морковку из грядки. Несколько секунд всем ископом, кроме хранившего нейтралитет хозяина, возились на полу, затем шатун со словами Проклятие, бича у него нет бросился наружу. Служивво оказался крепким орешком. Я получил кулаком по скуле, еган ногой в живот. Если бы головастик не излобчился набросить ему на шею петлю, исход борьбы мог бы сложиться далеко не в нашу пользу. Связанному по всем правилам луживво усадили рядом со старостой, а мы сунулись к дверям. Шатуны часовой топтались друг против друга на полянке перед хижиной. Позиция, в которой они оказались, в шахматах называется патовой. Шатун, как прощу, вращал над головой привязанный на шнурке нож, служивый хладнокровно помахивал бичом, кончик которого извивался и плясал наподобие ленты в руках гимнастки-художницы. Стоило шатуну сделать хотя бы шаг вперед, как бич взвивался вверх и наносил хлесткий удар, вздымавший кучу праха у ног болотника. Сам Служивый в атаку не лез, надеясь, очевидно, на скорую подмогу. Заметив в дверях хижины подозрительную суету, он одним ударом загнал всех нас обратно. На стенке остались глубокие царапины, словно следы медвежьих когтей. Воспользовавшись краткой заминкой противника, шатун сунулся было вперед, но бич уже со свистом несся ему навстречу. От первого удар шатун ловко отвернулся, второй заставил его высоко подпрыгнуть, третий бросился ничком. Служивый стегал и стегал, то сверху вниз, то справа налево. Шатун крутился, как уж на горячей сковородке. Бич еще ни разу не задел его, но так долго продолжаться не могло. Между тем, в хижине за нашими спинами происходили события, вольно или невольно определившие, в конце концов, исход поединка. Хозяин, побуждаемый к деятельности энергичной мимикой старосты, развязал его, и тот сразу бросился к двери. Что он хотел, помочь служимому или просто спасти свою жизнь, так и осталось неизвестным. Бич обвился вокруг его шеи уже на третьем шаге. Такой удар всегда считается смертельным. Падая, староста руками вцепился в бич, а затем, катаясь в агонии у порога хижины, еще и намотал его на себя. Ставший безоружным, служивый пустился на утек. Однако успел добежать только до равняги. Всего один раз нож описал сверкающую дугу и всего один раз вскрикнул служивый. «Где кормилец?» Спросил шатун пучком травы, вытирая лезвие. Тот, что воду приносил. Сбежал! Голова стих растерянно оглянулся по сторонам. Вон, бодя валяется. Плохо дело. Надо удирать. Как бы подтверждая его слова, на заставе завыла дудка. Ди-ду-ду, ди-ду-ду. -ду. Сигнал тревоги повторился еще три раза. И вскоре на него откликнулась другая дудка. Как раз в той стороне, куда мы собирались бежать. «Хорошо сигналит сказал мужичок. «Заслушаешься?» «А ты разве не идешь с нами?» — удивился головасть. «Куда же мне с вами идти? В злодеи?» «А я человек тихий, простой. Опять же, сухотел скоро. Едой запасаться надо, брагу варить». «Прибьют ведь тебя!» «Может, и прибьют, а может, и не прибьют. Виноват я, конечно, отвечать придется. Да может, помилуют». Ну и оставайся, дурак.